Плевок. Три события сошлись, чтобы Фук обзавёлся неожиданными способностями. Во-первых, резко затормозил поезд метро. Всех качнуло и Фука в первую очередь, поскольку он стоял в проходе. Во-вторых, у какого-то среднего человека телефон запел песню канализационного жанра в третьих звёзды здесь мы наполняемся почтливым молчанием ибо не разбираемся они сошлись очевидно это третье событие и стало тем главным которое обогатило фука но от нас его суть как это часто случается в роковые минуты ускользнула фук был транспортным торговцем Он ходил по вагонам, предлагал бактерицидный пластырь, календарь и фонарик. На него большая часть ю не обращали внимания. Наружность Фука выдавала умеренное и всеохватное неблагополучие. Соков в нём было немного, только желчь, постоянная, на чёрной, ненависти к миру. У него уже давно развивалась аденома гипофиза, и был он непропорционально велик. Огромные кисти такие же ступни, утиный нос, челюсть с лопатой, а когда разивался рот, то становился виден ещё и неповоротливый разбухший язык, которому не хватало свободы манёвра. Дикция Фука оставляла желать лучшего. Те немногие пассажиры, кто ехал без наушников, морщили лбы при звуке его трубного голоса, не понимая и половины сказанного. Хорошо, ассортимент был на лицо. Хорошо для Фука. То есть безразлично. У него ничего не покупали. Бросок, стояние звёзд и мелодия для простых людей труда и отдыха скрутили невидимую спираль, которая стала необходимым и достаточным условием для удивительного открытия. Фук резко осознал в себе лекаря. В мгновение ока он понял, что силой личной слюны способен врачевать любые даже самые запущенные и неизлечимые недуги. Он замер на месте. Пассажиры, до той минуты не слушавшие Фука и подчёркнуто игнорировавшие его присутствие, подняли глаза. Так часто случается, на человека обращают внимание, когда его уже нет. А Фука тряхнула вторично. Теперь он обнаружил в себе удивительные диагностические способности. Фок понял, что у дамы, которая нахохлилась с краю, ужасно болит голова. Не думая ни о чём, он сделал шаг и навис над ней. Рот приоткрылся, слюна повисла вязкой ниточкой, сгустилась в тяжёлую каплю и плюхнулась на ноготь с облехшим лаком. Что же ты делаешь, идиот? Лицо у женщины исказилось от злости, и она бешено затрясла кистью. Фук очнулся, подхватил свою кошелку и молча побрел к ближайшей двери. «Что за урод?» Ее соседка не поняла, в чем дело, но с готовностью закивала и на всякий случай отодвинулась. Поезд остановился, Фук вышел. Сразу стало как-то свободнее, легче дышать. То, что головная боль прошла, попутчица осознала лишь через две остановки. Она никак не соотнесла эту радость с Фуком, И вскоре начисто забыла о нём, а Фук про неё не забыл. Покинув вагон, он сел на лавочку и мутно уставился перед собой. Подъехал новый состав. Фук не успел он остановиться, просветил его умственным взором не хуже рентгеновского аппарата. Приехали разные заболевания: псориаз, язвенный колит, черепно-мозговая травма, гипертония, слабоумие, чесотка. и хронический алкоголизм. Рядом на лавочку присела пасть. Сослуживица Фука, коренастая женщина в очках и с дырой на месте верхних резцов. Она разносила обложки для документов и самоклеящиеся одежные крючки. Пасть расширялась в костины подобии груши и дальше от таза опять расходилась X-образными ногами. Чего сидишь? спросила она. Обеденный перерыв. Не думая, Фук плюнул на неё. Пасть не успела возмутиться, в Во рту у неё мгновенно восстановился полный комплект зубов, а ноги сделались стройными, как на дорогом пляже. Она содрогнулась всем телом. "Чего это?" просепела пасть. Фук плюнул ещё раз, и голос, столь важный в её ремесле, моментально вернулся к прежней зычности. Фук поплюнил себе ладонь. в робкой надежде, что та уменьшится до изящества фортепианного. Но чуда не произошло. «Ты погоди! Ты помалкивай!» — бормотал Фук, огорошенный окончательно, но пасть пришла в полный раздрай. «Что же мне делать?» — причитала она, не в силах опомниться. «Это не я! Меня и не признает никто!» Резкая перемена привела ее в ужас, уравновешенный радостью. С одной стороны, перспективы открылись, с другой же они разверзлись. Пасть ничего не умела и давно оставила попытки оттолкнуться от дна. Исцеление не сделало её фотомоделью, а мира душевного не коснулось вообще. Молчи, твердил Фук. Он уже ничего не соображал. Осознание своего могущества повлекло за собой полный внутренний coward. Кобы уже поднялись на ноги. Пасть толкнула Фука в грудь, замахнулась. Он отшатнулся, затем перешёл в контратаку. Туннель засиял, приближался поезд. Фук не хотел никакого зла. Он просто бестолково отбивался от пасти, толкал её, пихал и вот столкнул на рельсы. Станция огласилась визгом, воем и скрежетом. Состав затормозил, но было поздно. Фука схватили за локти. В отчаянии он вообразил себя способным не только врачевать, но и оживлять мёртвых. Он успел плюнуть куда-то под поезд в кровавое месиво, чем только усугубил всю общеуроджебность к своей особе, а камеры исправно зафиксировали все его деяния. Фука поволокли к эскалатору. Кое-кто принялся подбирать разлетевшиеся календари, обрели хозяев фонарики, прижился и пластырь Клетчатая сумка осталась лежать на платформе и была затоптана. Фуг был огромен. Его тащили в пятером. В пикете, куда его втолкнули, сразу сделалось тесно. Красный, как рак, дежурный уселся, отдуваясь за стол. Фуг с ходу определил, что у него зашкаливает давление. Глаза у этого борова тоже были рачьи, прозрачные. Проступала и прочая зоология. Ёжик на голове Брылы свирепого полкана, пятак, виделось и ботаника, мозги не больше грецкого ореха. "Конец тебе, гнида", захрипел охранник. Фук изловчился и плюнул ему в глаза. Кровь отхлынула от лица дежурного. Височная жилка успокоилась, дыхание выровнялось. И спарина, как ей положено, испарилась. Грецкий орех плохо связывает причины и следствия. Сильнейший удар в живот лишил Фука чувств. Фук повалился на пол, на него надели наручники и, крякнув, швырнули за решётку. Дежурный же, выдохнув, впервые осознал, что его самочувствие, с утра ещё скверное после вчерашней попойки, необъяснимо улучшилось. Он нахмурился и поискал зеркало, которого в этом обезьяннике, естественно, не нашлось. Провёл рукой по лбу, изучил ладонь. сделал глубокий вдох. Недоумённо почавкал, не чувствуя гадкого привкуса. Щеку приятно холодило от чудодейственного плевка. Ещё не понимая случившегося, дежурный стёр слюну с годливостью и гневом, уже не таким, правда, яростным. Голова прошла, брякнул он удивлённо. Народ продолжал толпиться и перетаптываться. На выход всем, буркнул дежурный Филиппенков. Останьтесь. Филипенков проворно вытолкнул лишних, а он снял трубку и коротко переговорил с кем надо. Затем опустился на стул и вздвинул брови. Другими словами повторил: "Отпустила, чёрт побери". Что-то ещё не давало ему покоя. Дежурный напрягся, ловя увёртливую мысль. Их мыслей никогда не бывало много, и ловля увенчалась успехом. Черей 5 минутминуты раньше на щеке красовался Чирий, а теперь его не стало. Такая простая, понятная и вдруг исчезнувшая вещь произвела на дежурного впечатление больше, чем все последние события в совокупности. Филиппенков, что у меня на щеке? Тот тупо вытаращился. Ничего, чистое. Тогда дежурный встал, подошёл к клетке, расставил ноги и напряженно воззрился на бессознательного Фука. Постояв так в раздумьях, он связался с начальством. Фук смутно помнил, как его куда-то везли. Дежурный ударил его не так уж и сильно, причиной тумана было смешение чувств и мыслей вообще. В довершение ко всему, у него пересохло во рту, да и плюнуть было не в кого. Фука сопровождали дюжи и абсолютно здоровые ребята. Соображал он плохо, возможность спастись плевком из положения плачевного еще не угнездилась в его сознании, тем паче, что до сего момента ни в чем не содействовало. Понимание таких горизонтов срабатывало подспудно. Так утопающий пытается хапнуть воздуху уже в полном отчаянии, под водой, повинуясь инстинкту и не отдавая себя отчета в том, что этим только себе вредит. Желание плюнуть слилось с истерикой. Фук не задумывался, к добру это или к худу, в оправдание или порицание. Его доставили в место не то чтобы поприятнее, ни в коем случае, но посолиднее. Там тоже нашлась клетка, и вот она уже мало чем отличалась от первой, разве что была побольше. И вместо лавки стоял деревянный лежак пошире, который повидал и впитал столько несчастий, что потемнел от горя и мудрости. Фок пролежал на нём час или два. За это время он вполне пришёл в чувство и поразмыслив о случившемся, совершенно запутался, но ни на миг не усомнился в дыравании, которое свалилось на его слабую голову. В конце концов, его отвели к очередному палачу, правда, со звёздами покрупнее. Чин смахивал на серого волка, которому только что прищемили в обвини яйца. однако он вырвался, отряхнулся, и лютость его усилилась десятикратно при виде тельца столь яркой наружности. Фук машинально поставил диагноз – язвенная болезнь, плюс нарушение эрекции, причинявшее чину страдания еще большие. «Зачем ты харкнул в дежурного, сволочь?» – без предисловия осведомился майор. Фуку почудилось, что он ответил не сам, за него сказал кто-то другой. Я харкнул в него по причине острой потребности совершить доброе дело из числа врачевательных. Сам бы он так не сформулировал никогда. Жаль, что половину сказанного не удалось разобрать. Майор посмотрел из-под лобья. «Сядешь за сопротивление», — пообещал он бесцветно, — «и просидишь долго. Здоровье не останется совсем». На папку присела муха, и майор, не глядя, хлопнул по ней рукой. А муху, позвольте, попросил Фук, снова как бы не сам. Тот посмотрел непонимающе, потом перевёл взгляд на мушины труп. Она ещё живая, пояснил Фук. Вон, лапка дёргается. Ты больной? А тридцать было трудно. Больной, кивнул Фук. Мух-то можно взять. Возьми, разрешил майор, проклиная себя за добрую уступчивость. морщись от колотья в отбитой печёнке, Фук привстал, смахнул колеку на широкую ладонь, почавкал и аккуратно выпустил струйку слюны. Как только бисерная капелька коснулась насекомого, оно выздоровело и с победоносным жужжанием возобновило полёт. Майор молчал. Исполнившись невиданной дерзости, Фук обогнул стол, склонился над мучителем и плюнул ему на штаны, затем вернулся на место. где чинно сел. Майор скосил глаза. Его лицо, до сей минуты бессмысленное, озарилось радостью и неверием. Предмет мужской гордости, а для майора источник горчайшего разочарования, стремительно набухал, подобно бобовому стеблю из сказки. Не прошло и пяти секунд, как майор очутился в стране чудес, где сразу и состоялось все недавно недостижимое. Тут до него дошло, что и живот прошёл. Майор даже охнул, схватившись. Волчий взгляд превратился в собачий. Свою слюну майор сглотнул с трудом. Он снял трубку. Товарищ генерал, здравия желаю. Как здоровье супруги? На этот раз фуку устроили на переднем сиденье со всем возможным почётом. Правда, усилили и охрану так, что богатыри едва поместились в салон. «У товарища генерала тяжело хворает жена», — пояснил по пути майор. «Старая стала», — робко осведомился Фук, «еще не освоившийся в новом качестве авторитетного лица и не привыкший к дозволению вопрошать лиц могущественных. Наоборот, молодая, 19 лет, героиновая наркоманка, и кокаиновая тоже». Столько бабла и цацик, что окончательно слетело с катушек. Совсем уже не видит берегов. А товарищ генерал с ней носится, да облизывает. Генеральская дача раскинулась на много гектаров и была окружена пятиметровым забором. Гудело электричество. Дюжи часовой проверил у гостей документы и поднял шлагбау. Фук, походя, нашёл у него редкое генетическое заболевание, последствие многочисленных кровосмешений. Конечно, он не сумел сформулировать точный научный диагноз, а просто понял, в чём беда. Автомобиль миновал большие красные ворота. На заснеженной лужайке резвились доберманы. В отдалении конюх выгуливал арабского скакуна. Из ужасной конской пасти валил пар. Управляющий ввёл всю честную компанию в дом. Генерал сошёл к делегации по ковровой лестнице, будучи одет в спортивные брюки и вытянутую майку. Он смерил Фука презривлым взглядом и уставился на майора. Ты понимаешь, что будет, если чего, предупредил он. Так точно, товарищ генерал. Ну, пойдём. Генеральша в одном белье лежала, растянувшись на полу и прикованная наручниками к батарее. А, здравствуйте, пропела она, сверкая глазами. Они были пусты и лишь отсвечивали, как надраенные плошки. «Вот», — скорбно сказал генерал, — «такие дела, так и живем. Давай, кудесник!» Фук сделал шаг вперед. «Не подходи ко мне, блядь!» — завизжала генеральша. «Не приближайся, сука! Яйца откушу! Порву тебе жопу!» Она предупреждающе брыкнула, еще по молодости упругой, но уже зеленоватой ногой. Фук глянул по сторонам. Он успел немного освоиться в новом качестве, объяснений никаких не искал, и пока хотел одного продержаться, не дать улетучиться дару, пока фуг не забьётся в какую-нибудь нору. Если оттуда отпустят, что вряд ли, раз он лечит высший офицерский состав. Ладно, пусть не в нору, то есть пускай не домой. Он не против того, чтобы его где-нибудь заперли, но при условии, что там и забудут на время, а лучше навсегда. И чтобы чем-нибудь кормили, конечно. Все взоры устремились на Фука. Пан или пропал. Фук подступил вплотную, намереваясь излить благотворную влагу через отопыренную губу, потому что плюнуть в генеральшу запросто, поверблюжье. Он всё ещё не решался. Она же вдруг выгнулась гутоперчевым колесом и ударила пяткой в его утиную переносицу. Фук сразу крякнул, как положено. Тогда генеральша вытянулась, вернее, она удлинилась, как пластилиновая змея. или суставчатое указка. Сделав это, она погрузила зубы в щеклодку Фука. Там они и остались, эти зубы. Все до последнего израильские импланты из драгоценностей с кораблей затопленных в Мёртвом море. Генеральша запальчиво чавкнула, поймала дёснами воздух. Фук заревел от боли, разбрызгивая слюну на всех во все стороны. Её он поднадоил из себя достаточно, чтобы хватило. Слюдяные капельки осели на генерале, генеральше, по повторным лечебным курсам осыпались на майора и зацепили всех до последнего Холуев. Генеральша обмякла. Свет невечерний, прошамкала она. Как холодно в горнице. Точка кипения была достигнута, и в жизни Фука появился пипенко. Казалось, он передвигается, окружённый невидимым колоколом. Внешне Пипенко не выделялся ничем. И всё в нём было настолько среднее, что нечего и рассказывать. При этом ему удавалось выделяться не только из общества, но и вообще из среды, как природный, так и рукотворный. Незримый колокол разносил окружающим весть, но ничуть не благую. Впрочем, и чёрную весть он не нёс, а просто какую-то важную и непонятную. Вокруг Пипенко не всегда образовывалось пустое пространство. С ним часто стояли рядом. Он мог затеряться в толпе, однако его присутствие выдавало себя постоянно и не очень приятно. Фука заперли в научной лаборатории. 2 недели обследовали, добыли из Фука образец разных жидкостей, и в первую очередь слюны. Новый год промелькнул грустной падающей звездой. Близилось Рождество. Пипенко в халате поверх пиджака явился на пятнадцатый день. Он буднично сообщил: "Без тебя не работает". "Не понял вас", отозвался Фук. Он уже понял, что в обозримом будущем ему не сделают ничего плохого. Пожалуй, даже откроются захватывающие перспективы, а потому он осмелел. "Слюни", пояснил Пипенко. "В них нет ничего особенного. Медицина сделала вывод, что фокус в тебе". Повисло молчание. Фук сидел на койке. Пипенко стоял у двери. В ухе звенит, сообщил Пипенко, и плечо чешется. Понятно выражаюсь? Желаете, чтобы harkнул, если не трудно, по минимуму. Фук принял благообразный вид и аккуратно исполнил его просьбу. Не на пиджак, поморщился Пипенко и вынул носовой платок. Надо на кожу. Вторая попытка удалась. Он стёр плевок пальцем, бесстрастно понюхал, попробовал на вкус. Неужто не брезгуете? не удержался Фук. Это входит в мои должностные обязанности. Я не брезгую никогда, никем и ничем. Пипенко снова помолчал. Ко мне приходило духовенство, сказал он после паузы. Просили вас одолжить. Я отказал. Распорядился выдуть слюну в банке. Анна ж без меня не работает. У них заработает. Пипенко сунул в ухо палец, повертел, вынул. Ну да. Не извинит, согласился он. Вот что, Фук. Тебя представят очень важному лицу. Министру, предположил Фук. Министру, презрительно передразнил Пипенко. Он этих министров ниушто нет. Пока нет. И я понимаю так, что это лицо захворало? Совершенно верно, серьёзнейшим видом кивнул Пипенко. И очень тяжело. Фук не видел в жизни ни одного олигарха, даже по телевизору, потому что телевизора у него не было. По пути Пипенко ввёл Фука в обстоятельства дела. По его словам, властелин мира занемог после рождественского ужина. Ему стало трудно дышать. поднялось давление, что самое удивительное, пропал аппетит. Олигарх наотрез отказался обследоваться, ибо ни без оснований боялся разных лучей. Капсулы томографа он боялся ещё больше, и тоже не зря. Олигарх, заперся на вилле и страдал в окружении цепенеющих домочадцев. "Слюны не жалей", сказал Пипенко. Автомобиль шёл так плавно, что виски в его квадратном стакане даже не колыхался. Салон был настолько просторен, что даже огромному Фуку хватило места раскинуть ручищи и ножищи. "Могу дополнительно отрыгнуть", предложил Фук. Ему, теперь сытому, такое не составляло труда. "Не борзей, падель", ответил Пипенко. Оказавшись на месте, Фук принял виллу за город. Но выяснилось, что перед ним всего на все службы: конюшня, псарня, дворницкая, другие людские. Дальнейше он просто перестал воспринимать. Он послушно пошёл, куда повели, и через полчаса вступил в белокаменную палату, где от золота резало и щипало глаза. Многих животных чьи шкуры лежали, а головы смотрели со стен. Давно не осталось ни только в природе, но и в красной книге. Вдали возвышался шест, вокруг которого вращалась стриптизерша, но на нее никто не обращал внимания. Олигарх полу лежал в кресле, закутавшись в плед. Колючие глазки страдальчески смотрели из кирпичных щек. «Пепе!» – прохрепел он. «Весь внимание!» – изогнулся Пипенко. «Самородок доставлен! Подвезти поближе!» Олигарх зашелся в приступе кашля. Глазки вдруг стали огромными и... и полезли из пухлого черепа. "Давай же", нетерпеливо бросил Фуку Пипенка. Фук плюнул, постаравшись сделать это солидно. Плевок шлёпнулся на высокое чело и некрасиво расползся. Всем показалось, что олигарх сейчас лопнет. Охрана потянулась за оружием. Стрептизёрша замерла на шесте. А медвежья башка волшебным образом обнажила клыки. Олигарх напрягся и выплюнул огромное голубое яйцо. Оно стукнуло по ковру и покатилось уже бесшумно. Это же голубой карбункул, проговорил Пипенко с несвойственным ему ошеломлением. Не знаю, откуда он взялся, каркнул олигарх. Он снова поднатужился и выделил второй. Чудеса, зашептали вокруг. Подсы олигарха лил градом. Чёрт его разберёт, хрипел он. Впервые вижу. Из него вышло ещё шесть камней. Краска сошла с лица, пульс и дыхание выровнялись. Фук, тоже ничего не понявший, огляделся по сторонам. Все отшатнулись под его взглядом. Кто-то перекрестился. Олигарх встал. "Минуточку", сказал. "Ещё не всё". Он с неожиданной прытью бросился прочь. Через минуту откуда-то смутно донёсся шорох спускаемой воды. Как-то однажды, когда Фук лежал с пересохшей ротовой полостью после того, как вылечил от панкреатионекроза всю верхушку медийного холдинга, Пипенко вошёл к нему загадочный и мрачный. Помнишь, я тебе сказал: "Нет". Помню. А вот теперь да. Фук сел. Койка скрипнула. Фук стал не тот, каким был некогда. Он отъелся, короста сошла, мелкие язвы закрылись, успокоились печень и селезёнка. Себе он помочь по-прежнему не мог, зато его кормили на убой. В минуты сомнения Фук побаивался, что буквально. С одной стороны, он возвысился. С другой, ему открылось много опасных тайн. Фуг испытал смешанные чувства. Настал его звёздный час, но сам Фуг не приложил к этому ни малейших усилий. Его нескладного куда-то волокло. К возбуждённому трепету примешался восторг, разбавленный ужасом. Однажды Фуг видел безумца, который вот так же взял и харкнул в это не называемое лицо. Правда, не в живое, а только в портрет. Террорист не ушёл далеко. Его схватили шагов через двадцать. За ним подъехал целый броневик. Теперь то же самое предстояло совершить Фуку, и это был тот редкий случай, когда благородная цель рискует не оправдать средства. «Он что, болеет?» — шепотом спросил Фук. Пипенков тянул голову в плечи. «Не знаю», — ответил он глухо. «Никто не знает. Мне сказали, что мера профилактическая». «Спасибо и на том». Могли ничего не сказать. Фук немного подумал. «Может, хватит просто послюнить палец и мазнуть?» «У меня горло переклинет!» «А ты готов ответить за результат?» Пипенко оскалился и в мгновение ока переменился. Он перестал быть невзрачным и серым. Он превратился в адское существо, дьявола высокого ранга. «То-то!» — смягчился Пипенко, наблюдая ужас Фука. Сделай наоборот. Погуще. Накачай соплей. Я не знаю, чего добавить ещё. Он присмотрелся. Разговор у тебя стал какой-то совершенно невнятный. Каша во рту. И раньше не блистала теперь совсем. Язык что ли вырос? Фук мрачно кивнул. И это тоже, он повертел ладонями. А языку ж не помещается. Да, раздался, задумчиво согласился Пипенко. Не иначе последствия. Доктора говорят, что у тебя увеличилась опухоль. Какая опухоль? Та самая, из-за которой ты такой урод, аденомы гипофиза. Мне ничего не говорили, растерялся Фук. А зачем тебе говорить? И правда. Оба снова умолкли, думая каждый о своём. Возможно, это результат великого эксперимента, тихо проговорил Пипенко. Ты Первая ласточка. Человек нового типа. Благоприятный мутант. Ну, может быть, пока не вполне удачный, но первый блин комом. Фух, совсем потерял нить беседы. Какой эксперимент? Мы и сами не знаем, но он глобальный. Думаешь, всё это не отражается, не сказывается? Пипенко сделал рукой широкий, неопределённый жест, имея в виду всё вокруг. Фук был вынужден согласиться. «Поедешь завтра», — продолжил Пипенко, снова втягиваясь в накрахмаленный воротник. «Не ешь ничего и не пей. Тебе и не дадут». «Впрочем, нет. Поешь и попей. Дадут». «На месте молчи, пока не спросят. И даже если спросят, отвечай коротко, да или нет. Все остальное, как говорится, от лукавого». Мила метель, горела звезда. Фук беспрепятственно пролетел по чёрному городу в составе кортежа. Улицы вычистили, и только застыли на площадях олавянные поставы. Мишурас сверкала во тьме серебром златом. Торжества отступали, пятились, но ещё длились, ещё цеплялись за мягкую ночь. Кортеж втянулся в пряничную цитадель. Фук ощутил себя в гостях у страшной сказки. Всё вокруг напоминало картинки из детской книжки о Третьем царстве, но комплексное обследование, которому его в очередной раз подвергли, было не то, что современным, а в чём-то футуристическим. В теле Фука не осталось ни белых пятен, ни чёрных неизученных дыр. Наконец его повели. Перед тем, строго-настрого запретив плевать сразу. Сперва диагностика, наказал ему Пипенко. Да ложишь нам И будет принято решение. А если он прикажет плюнуть, не прикажет. У него тоже существует известный барьер, очень трудно перешагнуть. Вскоре Фук обнаружил, что вокруг никого не осталось. Он брёл по бесконечному коридору один. Все как-то незаметно подклеились, по одному расстеклись. Не стало охраны, и сейчас пипянка. Слоновьи ноги вдруг сделались мамонтовыми. Фук быстро и обильно пропотел. Он испугался, что все его соки израсходуются на эту предательскую испарину, но нет, во рту было густо и полно. Когда же из двери справа, их было много, целый ряд, и это не выделялось ничем, выступил как из засады невысокий человек. Фук поначалу не понял, кто это такой. Сообразив, отцепенил Они постояли без слов, рассматривая друг друга. Затем человек отступил и снова скрылся за дверью, а все остальные мгновенно нарисовались опять. Они буквально соткались из ничего. Что? одними губами шепнул Пепянко. Фук ответил не сразу. Он стоял и не смел сказать. Но вот он вспомнил своё недавнее существование, ещё кое-что и выдавил. Неподъёмное дело. Тут надо в душу плевать. И что? Дел и раз надо. Ещё ни разу не приходилось. Ну так лиха беда начала, отмахнулся Пипенко, который явно испытал облегчение. Он не возражает, и даже заинтересовался, сказал, что даёт проекту зелёный свет. Да где она находится, душа-то? В смысле, у него? Ну, и у него тоже. Твоё дело harkнуть, а дальше Господь рассудит, заявил Пипенко с детской доверчивостью к орням. Он начал отступать, и все остальные молчавшие тоже. Фукс снова остался один, но ненадолго. Как только коридор опустел, пациент вернулся. Мишень остановилась напротив Фука и дружески улыбнулась. Она сделала приглашающий жест. В глазах улыбки не было. Там колыхался прозрачный невозмутимый абсолют. В него Тафук и направил, схрапнув предварительно, тройную дозу лекарства. В голове у него сыграла та самая музыка из вагона метро, с которой всё и пошло. Пациент прикрыл со ладонью, не глядя больше на Фука, он попятился и быстро исчез. Мягко стукнула дверь. Дальше здание содрогнулось, и что-то завыло снаружи. Вой был протяжный, безнадёжный, горестный. Послышались какие-то хлопки, запахло гарью. Не весть откуда прилетели и закружились листья бумаги. Они обугливались, не горя, и бесшумно падали на ковёр. В конце коридора появилась дородная фигура в чёрной рясе. Она стремительно направилась к Фуку, но пронеслась мимо, не задержавшись, и только выполила на бегу: "Душа Куда ты лезешь? Кой чёрт ты смыслишь в душе? Теперь беда, всем беда. Грохот нарастал, к нему добавились визг и чавканье. Что-то рушилось. Дохнуло стужей. Все двери вдруг захлопнули разом, но никто не вышел и не вошёл. Фуг беспомощно постоял минуту. Потом он поплёлся прочь. Его не остановили ни внутри, ни на выходе. За порогом ноги перестали слушаться. Фуку селся в сугроб. Здания накренились, звезды выстроились в одно огромное созвездие странной и смутно знакомой формы. Фуку было не до небес. Он осознал в себе необратимое изменение. Оно еще только разворачивалось, но наконец-то проклюнулось. Со вкусом сглотнув слюну, Фук отозвался непривычными пульсациями и течениями